Глава одиннадцатая После звонка по поводу супа Аня больше не звонила. Получилось у нее или нет, Полина не знала. Ругала себя за резкий разговор с дочерью, но по-другому поступить в тот момент не могла. Сейчас же душа ныла и горевала. Как там дочка? На свой страх и риск решила позвонить сама. До этого Аня далеко не каждый звонок принимала, и Поля переживала. Время выбрало вечернее, чтобы дочь точно была дома. Гудки шли долго, и Полина уже с горечью подумала, что Аня вновь игнорирует ее, но... Привет, мам! Раздался неожиданно тихий голос дочери. Извини, я в душе была. Ничего страшного, дочка, я бы перезвонила. Как твои дела? Как суп получился? Улыбнулась Поля, и дочь эту улыбку услышала. Да, папа похвалил, спасибо. Да не за что, ты же все сделала сама. А я за это спасибо и говорю. За то, что отказала в помощи, и мне пришлось самой все делать. Зато научилась. Полину как кипятком облила. Это что сейчас было? Дочь ее упрекает или на самом деле благодарит. Да по-взрослому так рассудительно. Анюта, я не шучу. На самом деле спасибо. А то раньше бегала со мной нянчилась, за нас с папой все делала, а теперь я понимаю, что у тебя времени совсем не было. И как ты все успевала, непонятно. Мы с папой вдвоем не справляемся. А у нас ведь Нила Сергеевна приходит через день, готовит, убирает. У тебя же никаких помощников не было. Ты же сама отказалась от прислуги в доме, когда мне десять исполнилось. Караул вообще, эти домашние дела», — вздохнула Анюта. Полине так стало жалко дочь, что она готова была немедленно сорваться из санатория и лететь помогать. Но куда? Кому? Слезы градом хлынули из глаз и взрослая женщина 35 лет разрыдалась в голос на пустом месте. Ну, а сколько можно в себе копить? Поле про телефон в руке забыла, погрузившись в горькие переживания. Просто сидела на кровати и рыдала. «Мама», — раздался через мгновение голос Анюты, — «ты плачешь?» «Нет-нет, дочка, все нормально, все хорошо», — взяла себя в руки Полина. «А когда ты к нам вернешься? тихо спросила дочь. «К вам?» растерялась Поля. «Папе плохо. Он скучает. Все время вспоминает, как мы жили раньше. Я тоже скучаю». «Скучаете?» Поля затупила и просто повторяла за дочерью ее фразы. Что Закревский скучает по ней, Полина сильно сомневалась. Скорее скучает по налаженному быту и спокойной жизни. Сейчас-то, как поняла Поля из слов Бориса, мужу было совсем непросто. Так сильно он не ошибался в людях еще ни разу. «Ну что же...» Это его шишки, его уроки и его выводы будут. Полина это не касается. Вся прошлая жизнь с романом была ею отчеркнута, как пройденный этап, отрезана, и все воспоминания убраны в самые дальние углы памяти, заархивированы и складированы. Но дочка... Полина очень надеялась, что дочка на самом деле скучает. И, может быть, у них есть шанс со временем стать ближе. По крайней мере, Поля постарается. «Анюта, ты извини, ко мне тут с процедурами пришли. Я перезвоню», — прервалась Полина, увидев входящую медсестру. «Последний вечерний укольчик», — улыбнулась пожилая женщина, понуждая Полину перевернуться на живот. Засыпала Полина с тяжелым сердцем, как будто предчувствие проблемы. И да, с утра они посыпались на ее голову, как по заказу. Вначале позвонил нотариус и попросил подъехать, чтобы принять дарение и объяснять ничего не стал. «Какое дарение?» Полина ни от кого ничего не ожидала, но после утренних процедур поехала в город. Она была ответственная и дисциплинированная, не могла подвести людей, занятых делом. На месте разберется, что там за дарение. Оказалось, это Роман решил подарить им с дочерью квартиру и дом. «А ты где будешь жить?» невольно вырвалась у Полины. «Не волнуйся, у меня есть квартира. Принимай, Поль, ведь тебе сейчас негде будет жить». «Нет, я, наверное, откажусь. — засомневалась Полина. — А как твоя мама на это посмотрит? Это же её собственность. — Поль! — Роман тяжело вздохнул. — Какая же ты упертая! Это всё моя собственность, просто на неё записано. Роман не хотел объяснять, что делал так, чтобы в случае развода не остаться без штанов. Много примеров вокруг было у друзей и знакомых. Но сейчас он с досадой матерился про себя. Уж кто-кто, а Полина точно не потребовала бы от него ничего. Она и не потребовала. И он сам рад отдать все и больше, лишь бы жена вернулась, но кажется бесполезно. «Уважаемая», вмешался пожилой нотариус, «вам, может, и не надо. В данный момент вы горите обидой, но вашей дочери определенно будет комфортнее в собственном жилье, а не в съемном. Да и вам лучше. Или платить только коммунальные, или коммунальные плюс аренда. Я думаю, все очевидно. Не упрямьтесь, дорогая, пока муж идет вам навстречу». Умом Полина понимала, что таким образом Роман заглаживает свою вину, но решила не упираться рогом и принять дар ради дочери, чтобы там дальше в жизни не произошло, а у Анютки всегда будет свой угол. Подписав бумаги, она сухо простилась с Романом и решила заехать к Борису. А раз уж она в городе, то можно воспользоваться случаем и вернуть другу ключи от квартиры, которую он ей предоставил. Пожить там не пришлось, но Поля была даже рада. Она очень любила их семейную городскую квартиру, и жить там было удобно, все рядом. Правда, теперь после любовницы там надо все отгенералить, но это не самая большая проблема. Почему-то сейчас Полине было все равно, была ли любовница Романа там раньше, главное, что их обоих уже нет в полиной жизни, а квартиру можно и отмыть. С понедельника Полина выходила на работу, и у нее была половина недели на возвращение в бывшее гнездо. Она справится. В таких почти оптимистичных мыслях. Она доехала до офиса Бориса. Припарковавшись напротив, она прошла в здание. Охранник, мазнув по ней взглядом, спокойно пропустил дальше. Видимо, знал Полину. Она в ответ вежливо кивнула. У кабинета Бориса было пусто. Секретарь отсутствовал. Полина даже помнила в лицо этого молодого человека. Так что она смело подошла к двери и, стукнув пару раз, потянула ее на себя. Но сразу же пожалела и резко замерла на месте, пока ее не увидели. Борис был не один. Рядом, прижавшись к его торсу всем телом, находилась высокая фигуристая блондинка. Полина ее даже узнала известная телеведущая Алена Горина. Между ними шел напряженный разговор, и оба даже не обернулись на скрип двери. Полина сделала осторожный шаг назад. Мешать другу в такой момент она не хотела, но в сердце почему-то воткнулась острая заноза и заныла, мешая думать и действовать. Бор, ну прости. Ради нас. Ну сколько можно? Я все поняла. Больше не повторится». «Алена, мы все решили еще полгода назад. Что за новый взрыв чувств? Тебе заплатили за возобновление наших отношений? Отойди. Не заставляй меня быть грубым». «Это все она, да? Твоя школьная любовь? Это старая акушерка из горбольницы? Я ославлю ее на Вестинск. У меня своя программа, у меня рейтинги. Только попробуй» угрожающе зашипел Борис. «Только попробуй дрянь тронуть Полину, и у тебя сразу не будет ни телевидения, ни программы, ни рейтингов, и тем более халявных денег. Ты плохо знаешь меня, Алена. Лучше исчезни из моей жизни сама. И если я начну раскапывать, кто тебя сейчас нанял, то ты останешься с голой задницей, а может и сядешь. Вон отсюда, мелкая провокаторша». Но Полину большую часть этого разговора уже не слышала. Она торопливо шла к выходу, коря себя, что не догадалась созвониться и предупредить о своем приходе. Хотела этим успокоить сердце, а оно не успокаивалось.